ЭПИЛОГ Москва, 25 сентября 2019 года Секретарша не потрудилась подняться из-за стола. Она просто повысила голос. «Анатолий Васильевич готов вас принять...» Не сказала, а отчеканила, как железо. «Спасибо». «Пожалуйста». «Сдайте, пожалуйста, смартфон. Таковы правила?» «Да, конечно». Никита Архипов поднялся с кожаного дивана в приемной, протянул строгой девушке айфон и направился в кабинет, куда предусмотрительно была открыта дверь. Она захлопнулась, едва он вошел внутрь. Архипов сиживал здесь раньше. Ничего не изменилось. Британский коричневый минимализм. Стены и потолок отделаны кленом и дубом. Люстра хоть муранского стекла — но однотонная. Наверное, когда-то тут правили бал золото и слоновая кость. Однако сейчас вкусы миллиардеров сильно сдержаны общественным мнением. «Забивни, с тебя зеленые живьем кожу сдерут, а золото в соцсетях дружно объявят безвкусицей и пиром во время чумы». Да уж... Стоит ли становиться миллиардером? Впору пожалеть их, бедненьких. Анатолий Васильевич поднялся из-за стола, обитого болотного цвета кожей. Все они обожают Кремлю подражать. Он сиял, как новенькая десятирублевка. Никита тоже изобразил радость. Оба собеседника присели в кресло. На подставке между ними дымились фарфоровые чашки с кофе. Поблескивали вазочка с конфетами и фарфоровое блюдце с манго. «Мой друг отрекомендовал вас с самой лучшей стороны», — сказал хозяин кабинета. Никита поднес к губам кофе, сваренный отменно, и кивнул. «Да, прождав год, он убедился, крестьян Фейербах не вернется, как, собственно, и планировалось» теперь можно снова включать машину времени и открывать новое членство в историческом клубе. В каком-то смысле Никита даже скучал по швейцарскому олигарху. Все-таки 25 долгих лет сотрудничества. Мужик был самым первым и лучшим клиентом, обеспечил старт успешного бизнеса Архипова. Но со временем у Фейербаха стало просто-напросто срывать резьбу от вседозволенности. Он слишком произвольно выбирал времена и города, перемещался в прошлое без предупреждения, убивал без разбора. Словно наркоману ему требовалась все большая доза, только не героина, а человеческой крови. Если четверть века назад он использовал машину времени, чтобы убить максимум двух женщин, то дальше ему уже было трудно остановиться. Заявится в Италию семидесятых, перебьет кучу баб, а потом заявляет «не, не то, головы не подошли». Натурально крыша поехала. Вконец свихнулся. Поехать за адреналином в безумно опасный Берлин перед самой капитуляцией 1945 года и туда же потащить личного телохранителя Мэддека, даже нелегкомыслие, идиотизм, это и стало точкой кипения. Ладно, еще те дурацкие выходки, когда Никите пришлось персонально мотаться в прошлое, в архив Скотланд-Ярда и зачищать сперму Фейербаха с пальто «Мюриель Дринквотер». Да, не слишком помогло, но осторожность никогда лишней не бывает. Архипов не сразу пришел к окончательному решению. Как-никак крестьян сам вышел на него в то время, когда все хором только смеялись и издевались над фейковым изобретением. Предоставил прекрасно оснащенную лабораторию. Неограниченное финансирование. Никогда не торопил, хотя и видно было трясется от нетерпения. Но своим другом Никита его не считал. Друзей для него не существовало в принципе. Особенно после случая, когда коллеги отвернулись после неудачного изобретения. «Ты хуй с ними». Фиербах думал, будто управляет машиной времени. Наивный парень. Это Никита всегда мог отключить и включить ее дистанционно из своей собственной лаборатории. Он и не собирался отдавать контроль над изобретением крестьянам. Это все равно, что позволить обезьяне играть с гранатой. Ученый не открыл миллиардеру даже части функций. Скажем, перемещаться можно не только в XX век, но и в другие времена. Первый раз Архипов проделал такое, когда проник в Берлин 1840 года и купил превосходный дом в центре, обустроив секретный подвал. В подземелье целенаправленно доставлялись все, кто ему когда-то не угодил. Коллеги, научные руководители, бывшие друзья — Просто неприятные люди. Человек семьдесят, если не больше. Никита мелочными подсчетами не занимался. Формально Архипов упокоился на Ваганьковском кладбище в закрытом гробу. Передав Фейербаху машину времени в управление, он инсценировал собственную смерть и похороны. Понадобилось время, чтобы сделать новые документы, исправить отпечатки пальцев, Да и пластическая операция — вещь сложная. От инвалидной коляски отказался легко, встал и пошел. Его взрывом-то почти не задело, в отличие от погибшего профессора Семенова. Он изображал коллегу, чтобы не пришили убийство по неосторожности. И так ведь типа неудачник парализован. В инвалидке и театральном изображении паралитика надобность давно отпала. Никита вернулся совершенно новым человеком, неузнаваемым для прежних знакомых и родственников. Система была проста. Пригласить старого врага на деловую беседу под видом желающего вложиться в науку бизнесмена, обещать хорошие условия и гонорар на новой работе, а затем переместить в секретную камеру начала XIX или XX века, дабы тот... Умер от удушья. Когда Кристиан поделился мыслью, что хорошо бы поохотиться на женщин в Берлине, Никита даже вздрогнул. Это судьба. И сообщил, есть специальный, давно купленный дом с уже открытым порталом. Только не нужно задавать вопросов при виде груды черепов в подвале. Фейербаха условия устроила. Никита не интересуется особенностями его путешествий. Он тоже не из любопытных. Черепа и черепа, мало ли? Может, интерьер такой? Ну а остальное было делом техники. Портал отключен и привет. Даже если крестьян и выживет в хаосе падения Берлина, через 73 года он вряд ли предъявит претензии. Так и получилось. Ни Фейербаха, ни Мэддека. Красота. Кристиан наивно считал, он единственный в мире путешествует во времени. Вот детский сад. Дурачок ведь так и не понял. Флорентийский монстр вовсе не он один, а сразу три клиента, убивавших в схожем стиле, специально разработанном Никитой. Архипов любил, подобно имиджмейкеру, создавать образ маньяка под ключ. Чего стоит хотя бы отменный коллекционер зубов из Баварии, совершивший расправу на ферме Хинтеркайфек. Правда, и разгуляться с клиентурой Архипов себе не позволял. Клуб маньяков может содержать пять участников и пять телохранителей, не больше. У немцев есть хорошая поговорка. Что знают двое, знает и свинья. Естественно, принимал только по рекомендации, в обстановке строгой секретности, не обы кого. Некоторые кандидаты ждали очереди по десять лет, пока освободится место. Место рано или поздно освобождалось. Либо член клуба погибал, покойный крестьян особенно любил... Знаковый анекдот про блюдо из тушеных яиц Тореадора в ресторане рядом с ареной, поскольку не всегда карида заканчивается гибелью быка. Либо Никита блокировал портал. Он изобрел нечто вроде «Убера в науке». Каждый может пользоваться приложением, но главный ключ у него. Как и Фейербаху, он не давал клиентам много информации о своем изобретении, а иногда предоставлял заведомо ложные сведения. Например, якобы нельзя перемещаться дважды в один и тот же год. Можно, только зачем Никити лишние сложности? Иногда Архипов клялся уничтожить машину времени и купить себе остров на Карибах — завязав с челночным бизнесом развлечения миллиардеров. Люди не оценили его гениальное открытие. Посмеялись, выбросили на помойку. Пусть идут нахуй. Те, кто это сделал, давно мертвы. Он никого не пропустил. А мировая наука потеряла уникальный шанс для изучения цивилизации прошлого. Однако каждый раз Никиту что-то Останавливала. Как так? Он просто разобьет ящичек, превращающий волны портала в воду, переносящую пловца в иное время. Да, он утомительно богат. Не знает, чего пожелать. Состояние около пятисот миллионов евро. Сделаны нужные вклады, инвестиции. Пора остановить все и пожить спокойно. Для себя. — Не получается. Подсел на работу, что тут скажешь? — Да, Виктор Эдуардович уже три года состоит в нашем клубе, — произнес Никита, осматривая собеседника. — Гибкого человека в дорогом костюме, двигавшегося извилиста, чем-то напоминавшего помесь ласки и таксы. — Сейчас освободилось членство, и мы рады предложить его вам. Первоначальный взнос — Двадцать миллионов евро. Подробные инструкции и тренировки займут семь месяцев. Вы должны будете соответствовать одеждой и образом тем временным отрезкам, каковы собираетесь посещать. Ну и, конечно, вам нельзя скрывать от меня, чем собираетесь там заниматься. Человек так соопустил глаза, стыдливо замялся. — Подобные скромники приходят в секс-шопы резиновых баб покупать, — усмехнулся про себя Архипов. — А потом бледнеют у прилавка с товаром. Слово вымолвить не могут. — Анатолий Васильевич, стесняться это лишнее, — сказал он. — Считайте, что я врач и психолог одновременно. Если я буду знать все о ваших привычках и предпочтениях то смогу выстроить систему защиты вашей безопасности во время перемещений в двадцатый век. Простите, вы не компьютерную игру оплачиваете. Все сложнее, чем кажется. Я сдал вашему секретарю смартфон и записать разговор не смогу. Кладите карты на стол. Он обворожительно и дружелюбно улыбнулся». «У меня, конечно, довольно специфические вкусы», — промямлил человек такса. «Среди моих кумиров — зодиак, расстреливавший из пистолета парочки, занимающиеся сексом в автомобилях, и душители с гонолулу. Обоих не поймали, верно? Честно говоря, с детства фантазировал, что позволю себе совершить нечто подобное». Он вытер слюну в уголке рта. А вот Джек-потрошитель никогда не привлекал. Чересчур много крови. Мне, знаете ли, не слишком приятно будет потом отмывать руки. Ужасно хочется убивать. Но желательно, чтобы без лишних проблем. Когда я смогу приступить? Никита лично знал и зодиака и гавайского душителя. Тяжелые случаи. Один — банкир из Лондона, другой — японский миллионер, сделавший имя на торговле фарфором. Оба так увлеклись своей охотой, что отказались возвращаться. Ему пришлось прийти в их время и убрать каждого, переместив в берлинскую комнату сейф. Тоже не редкость, к сожалению. Так он разобрался, и с коллекционером зубов, чей череп теперь покоится в подвале на Берлинской вилле с атлантами. Чувствуется, с соотечественником будут аналогичные сложности. Он научился сразу распознавать упертых. Что ж, сначала аванс наличными, а затем Анатолий Васильевич направится прямиком к скелетам духовных вдохновителей. Припадет к отцам-основателям, так сказать. Никите не слишком нужны деньги, как двадцать лет назад. Он позволяет себе выбирать, с кем работать. — Да хоть завтра, — ответил Никита. — Вы называете день начала подготовки, остальное доверьте нам. Инструктаж, экипировка, обучение. — Поверьте, я не беру денег зря. — Конечно, конечно, — поспешно кивнул человек такса. «Виктор Эдуардович очень хвалил ваш клуб, и у меня нет никаких оснований сомневаться в качестве услуг. Просто, понимаете, я ведь ждал такую возможность всю жизнь. Не терпится приступить». Никита Архипов прикрыл глаза, представляя, как этот тип в своем дорогущем костюме будет корчиться от удушья, Среди высохших костей его предшественников Вот и замечательно, произнес он, вставая Я гарантирую, вам точно понравится Москва, 15 февраля 2017 года Берлин, 17 апреля 2018 года